Литературное наследие Рембрандта образуется всего-навсего семью письмами, написанными его собственной рукой, плюс сделанный кем-то неведомым перевод на итальянский его письма к Руффо. Все письма касаются дела. Дело касается денег.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 Мы находим в жизни Рембранта только два случая, когда он выражает нечто похожее на истинное чувство. Первый связан с подписью к изображающему Саскию рисунку, сделанному в память об их помолвке. Второй — горестное восклицание перед самой кончиной, обращенное к служанке. Подпись к портрету Саскии гласит «Срисовано жены моей, Саскии, когда ей был...»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 Она выглядит здоровой, пожалуй, даже соблазнительной и старше своего 21 На набросках, сделанных к концу ее жизни, 9 лет спустя, Саски кажется изнуренной болезнью и, как правило, лежит в постели. Они поженились в 1634 году во Фрисланде, где жила сестра Саски с мужем, поверенным, занимавшим также пост секретаря городской управы.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 предстояло участвовать в юридических затруднениях Рембрандта до конца его жизни и даже после нее. Титус взял в жены Ван Лоо. Когда Титус умер, она, беременная, вынашивала еще одного Ван Ло, обладавшего потенциальными, внутриутробными правами на всякую ценность, оставленную живописцем или его сыном. Только у малоразвитых народов мира законникам приходится попотеть, чтобы заработать себе на кусок хлеба.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 в ходе которого Рембрандт, Саске и ее брат Ицерт восторжествовали над доктором Альбертом Ван Лоу и прочими в тяжбе, касающейся фрисландской недвижимости, принадлежавшей всем Бюрхам. В марте 1638 Геррит Ван Лоу, зять его Рембрандт, Франсуа Купель, еще один зять и доктор Иоаннес,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 состоявшейся во Фрисленде. Истцы обвинили доктора Альберта ван Лоо, уже проигравшего один из предыдущих процессов, а также сестру его, Мейке в том, что онные заявляли и продолжают заявлять, будто Саския проматывает наследство своих родителей, хвостливо выставляя себя на показ, тщеславясь и щеголяя.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 А к тому же еще 64 золотых гульденов за оскорбление имени Саскии, настоящим особо оговаривая, что готов понести судебные издержки. Доктор Ван Лоо ответил, что ни он, ни сестра его никаких таких заявлений, в коих их обвиняют, не делали. Однако если истцам, каковы суть «просто живописец и его жена»,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 пишет свое третье письмо Хёгенсу и организует его доставку с передачей из рук в руки 12 января 1639 года. Вследствие великого рвения и преданности, кой я проявил, дабы достойно исполнить две картины, каковы его высочество мне заказали, одну, на которой мертвое тело Христа опускают в могилу, и другую, на которой Христос возносится к великому испугу стражей,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 Я в знак признательности добавляю полотно в 10 футов длиной и 8 футов высотой, которое будет достойным дома моего господина, и желаю вам всякого счастья и благословения небес. Аминь. Ваша милость, моего господина, смиренный и преданный слуга Рембранд, сегодня, 12 января 1639. Господин мой, я живу на Бринан.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 Рембранту так не терпелось получить свои деньги что две эти новые картины были отправлены еще до того как краска на них совершенно высохла свежие слои краски не успели закрепиться на тех что лежали под ними вследствие чего положение в гроб и вознесение рембранта с самого начала стали для реставраторов устойчивым источником дохода сопроводительное письмо рембранта отличается краткостью мой господин С дозволения вашего посылаю вашей милости эти два полотна, которые, полагаю, будут сочтены столь превосходными по качеству, что его высочество выплатят мне на сей раз не менее тысячи гульденов за каждое. Впрочем, ежели его высочество не найдут их достойными такой цены, они могут заплатить мне и меньше, как то им будет угодно. Полагаясь на умудренность и вкус его высочества, я с благодарностью приму то, что они скажут». Со всей почтительностью остаюсь их смиренным и преданным слугой Рембрантом. За рамы и упаковочную клеть мне пришлось выплатить вперед всего 44 гульдена. Из следующего письма Рембранта шестого в ряду его литературных произведений, мы узнаем, что запрошенной тысячи он не получил. Достопочтенный господин. «Я совершенно уверен в доброй воле вашей милости касательно всякого дела и, в частности, в отношении вознаграждения за две последних картины, и не сомневаюсь, что если бы вопрос сей был разрешен согласно желаниям вашей милости и со всей справедливостью, то никаких возражений против указанной мною цены не воспоследовало бы. Что до ранее доставленных мною работ, то за каждую было уплачено не более 600 королевских гульденов». Если его высочество не удается со всей почтительностью подвигнуть на более высокую плату, хотя картины с очевидностью он и заслуживают, я буду удовлетворен, получив по 600 королевских гульденов за каждую, при условии, что мне возместят также мои расходы на две рамы черного дерева и клети, которые обошлись мне в 44 гульдена». Того ради сердечно прошу моего господина, чтобы я мог получить заплаченное здесь, в Амстердаме, сколь возможно скорее, веря, что благодаря оказанной вами мне доброй услуги, я в скорости получу эти деньги и оставаясь между тем благодарным за всякую такую дружбу. Что до господина моего и всех его ближайших друзей, то да пошлет им Бог долгое здравие. Вашей милости, смиренный и преданный слуга, Рембрандт. Распоряжение о платеже последовало немедленно, но Рембрандт об этом не знал и денег не получил, поскольку главный казначей с присущим всем главным казначеем инстинктивным стремлением попридержать чужие денежки лживо уведомил его, что будто бы счет, с должны поступить деньги, пока мест не полон. Рембрандт провел лихорадочное расследование и установил истину. Интересно сравнить седьмое послание Платона с седьмым письмом Рембранта. Оба писанные раздраженным тоном многословны и исполнены своей корысти. Впрочем, письмо Рембранта выглядит как напоминание и жалоба по прошайке. Мой господин, мой благородный господин, Не без колебаний решаюсь я побеспокоить вас моим письмом и делаю это по причине сказанного мне контролёром, которому я пожаловался на задержку моего платежа. И как таково есть истинное положение дел, я прошу моего доброго господина, чтобы распоряжение было подготовлено без проволочек, дабы я смог наконец получить заслуженные мною 1244 гульдена. Я же всегда готов буду отплатить за это вашей милости почтительными услугами и доказательствами дружбы. На этом я сердечно прощаюсь с моим господином и выражаю надежду, что Бог на долгие годы сохранит здоровье вашей милости и всячески вас благословит. Аминь. Вашей милости смиренный и искренне любящий слуга Рембрандт. Я живу на Бринен-Амстель в кондитерской. Следует сказать, что Рембрандтова седьмое в отличие от седьмого Платона, то действительно письмо, тогда как Платоново «Послание» представляет собой тщеславное сочинение, написанное для публикации и имеющее целью представить автора в чрезвычайно выгодном свете как современным читателям, так и последующим поколениям вроде нашего. Рембрандт получил свои деньги. Кстати, это последнее из известных нам свидетельств общения между ним и Хюгенсом, хотя Рембрандт, Прожил еще 30 лет, а Хёгенс ухитрился перевалить за 90, оставив множество дневников. В июле 1640 года Саски родила еще одну дочь, скончавшуюся в следующем месяце. А на 13-й день того месяца, в который она умерла, Рембрандт назначил поверенного для контроля за наследством, полученным Саски от тетки, умершей 6 лет назад. В сентябре 1641-го родился Титус. Девять месяцев спустя умерла Саске. Назвав В Завещании, написанном за несколько дней до кончины Единственным наследником Титуса, Саске назначила Рембранта единственным его опекуном и предоставила ему право пользоваться доходами от ее собственности при условии, что он станет нести расходы по воспитанию Титуса и до тех пор, пока он не женится вторично. Рембрандт не женился, что могла бы засвидетельствовать Герджи Диркс. В 1649 году она подала на него в суд за нарушение обещания жениться, жалуясь, что Ответчик дал устное обещание жениться на ней и подарил ей кольцо в залог сего. Сверх того, он спал с ней более нежели один раз, а потому она требует, чтобы он женился на ней или как-то иначе ее обеспечил. Письменный ответ Рембранта хоть он наверняка и составлен при участии его поверенного, выглядит скорее презрительным, чем примирительным. Ответчик отрицает, что обещал жениться на истице, и сверх того заявляет, что он не обязан признавать, будто спал с нею. Истица сама подняла этот вопрос и сама обязана предъявить доказательства. Судьи не приняли целиком ни сторону истицы, ни сторону ответчика. Они обязали Рембранта выплачивать ежегодно 200 гульденов на ее содержание, однако не приказали ему жениться на ней. Две сотни гульденов в 40 раз превышали сумму, которую предложил он сам. В апреле 1650 года Герджи предоставила своему брату права на ведение всех ее дел, а в июле брат Герджи стакнулся с Рембрантом, дабы упечь ее в исправительное заведение в Гауде. Проделано это было так сноровисто, что друзья Герджи не знали, куда она подевалась до тех пор, пока Рембрандт не перестарался, попробовав получить у них показания, которые позволили бы продержать там Герджи по меньшей мере 12 лет. Герджи выпустили через 5 лет, в конце 1655 года, когда Рембрандт отчаянно пытался предотвратить свое банкротство. В 1655 и 1656, когда столь многое угнетало его, Рембрандт, тем не менее, нашел время для того, чтобы сделать попытку снова упрятать Герджи в сумасшедший дом. Для того, чтобы добиться задержания ее брата, не желавшего отдать долг в 140 гульденов, для того, чтобы убедить Титуса подписать завещание, и для того, чтобы закончить урок анатомии доктора Яна Деймона. Иакова, благословляющего сыновей Иосифа, Христа и Самаритянку, Титуса за своим столом, Читающего Титуса, Читающую старуху, Купающуюся Хендрике, Хендрике у открытой двери. Два полотна, на которых жена Патифара обвиняет Иосифа. Два портрета Александра — это не те, что пошли Дону Антонио. И еще одно полотно, являющееся, возможно, осознанной попыткой символического автопортрета Убитый вол. И это, не считая куда большего числа рисунков и офортов, чем требуется нам для демонстрации того, что напасти, обрушившиеся на Рембранта в эти бедственные годы, сказались на его артистической плодовитости столь же мало, сколь и на недобросовестности его обращения с деньгами, и на безобразном обхождении с другими людьми. Аристотель был заказан Рембрандту в 1653 году и завершен в 1654. Литературная же его продукция за 1653 год состоит в основном из подписей под документами о займе денег и взыскании долгов. Между январем и мартом 1653 года Он подписал долговую расписку на 4180 гульденов, занятых у очень важного официального лица Корнелиуса Витсона, Со временем получившего все свои деньги обратно, беспроцентную долговую расписку на 1000 гульденов, занятых у Яна Сикса, получившего назад лишь часть своих денег, продав эту расписку со скидкой и расписку на 4200 гульденов, занятых под 5% у знакомого Исаака Ван Херцбека, никаких своих денег назад не получившего. Дважды за этот год он подписывал и поручения о взыскании долгов, а также расписался на картине «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера», Рембрандт – первый известный нам голландский художник, который подписывал свои работы одним только именем. В июне следующего года, как раз когда Аристотеля упаковывали для переезда в Сицилию, Хендрике Стофелс, беременная на пятом месяце, получила вызов в консисторию Кальвинистской церкви Амстердама, Где ей предстояло защитить себя от обвинений в блудодейном сожительстве с живописцем Рембрантом. Рембрандт тоже получил вызов. Он его выбросил. Он не принадлежал ни к этой церкви, ни к какой-либо другой. Хендрике принадлежало. И ты позволишь мне пойти туда одной? спросила она при забиваемом вклеть Аристотеля в качестве свидетеля. А я им, похоже, не очень и нужен, ответил Рембрандт. «Они же ничего не пишут о его блудодейном сожительстве с нею», заметил он, «да и сделать тебе они ничего не смогут, разве что от церкви отлучат». В церковных записях значится, что она запятнала себя прелюбодейством с Рембрантом, что ей было предписано покаяние и что ее отлучили от причащения Господу. Через три месяца она родила дочь, Карнелию. В общем и целом Аристотель так и не поколебался в своем отрицательном отношении к Рембранту, как к человеку, преклоняясь перед Рембрантом-художником, сохраняя как сокровище свои золотые украшения и изумляясь Рембрантову мастерству в использовании наслоений красок и лаков и волшебному разнообразию, присущих его кисти оттенков красного, коричневого и черного в приглушенной цветовой палитре, которые ему не было равных. Посетители музея Метрополитен, приезжающие из дальней дали, чтобы полюбоваться Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера, и поныне продолжают шептать ему похвалы. Тем не менее, Аристотель впадает во все более мрачную подавленность, ибо замечает, что они уже не сбегаются к нему толпами, столь же многочисленными и восторженными, как поначалу. Он хандрит. Гордость его уязвлена, крупные музеи, в которых шедевры, какими бы они там ни были, попадаются на каждом шагу, больше не кажутся ему удачным местом для размещения полотен столь высокого качества, как у его собственного. Теперь на лице Аристотеля нередко появляется такое выражение, будто он вот-вот расплачется. Он считает, что его недооценивают. Он часто тешит себя надеждой, что его кто-нибудь украдет. Относительно же года, в котором Хендрике отлучили от причастия, у нас имеется свидетельство женщины по имени Трин Якобс, подруги Герджи, о словах, услышанных ею от Рембранта, когда она сказала ему, что едет в Гауду, попытаться вызволить Герджи. «Не советую», — сказал он по клятвенному заверению Трин Якобс, а затем выставил в ее сторону палец и с угрозой добавил ты можешь пожалеть об этой поездке. Приехав в Гауду, она с изумлением обнаружила, что магистрат уже получил от Рембранта множество писем с настоятельными требованиями продлить срок заключения Герджи. Эти письма не сохранились. Выйдя на свободу, Герджи снова назначила брата поверенным и предъявила Рембранту претензию касательно денежного обеспечения за этот год. Рембрандт попробовал снова упечь ее но безуспешно. По нашим сведениям, вскоре она умерла. Рембрандт в год ее освобождения завершил трогательное, находящееся сейчас в Роттердаме, полотно «Титус за своим столом». Картину, относительно которой Шварц пошутил, что она вполне могла бы называться «Титус, пишущий завещание», если бы не то обстоятельство, что Рембрандт сам написал завещание за мальчика. У 14-летнего Титуса было меньше, чем у Рембранта, причин для вражды с семейством Саски. Завещание называет Рембранта единственным наследником, исключая из раздела имущества всех его родственников по матери и запрещая, какой бы то ни было третьей стране вмешиваться в касающиеся наследства дела. Поскольку авторство завещания Титуса нельзя надежно приписать Рембранту, мы исключаем этот документ из канона его литературных трудов. Несколько позже, в том же году, Рембрант предпринял кое-какие шаги, вероятно, ужаснувшие тех, у кого он занимал денег два года назад с обещанием выплатить долг по истечению двухлетнего срока. Он арендовал зал и принялся избавляться от своего имущества, выставляя его на публичную распродажу. Нам неизвестно, что именно он продал и сколько выручил денег. Нам известно, что он не воспользовался этими деньгами для уменьшения долга за дом. В мае 1656 года он перевел дом на Титуса. Думая защитить дом от кредиторов после финансового краха, приближения которого он предвидел, Рембрандт наивно недооценил политические возможности бургомистра Витсона склонившего долговой суд аннулировать притязание палаты по делам сирот, продать дом и полностью выплатить ему причитающиеся остаток средств заморозить в интересах Титуса. Всего через два месяца после перевода дома на Титуса Рембрандт подал прошение касательно «Сессио Банорум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 в Йордане, где квартирная плата составляла 225 гульденов в год. Нам неизвестно, как был получен от дона Антонио Руффо второй заказ, однако в 1661 году, когда Аристотель уже находился в Мессине, туда прибыл и Рембрантов Александр. За всю свою жизнь не слыхал Аристотель столь яростной ругани.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 которую Рембрандт решил нарастить до поясного портрета, прикроив к ней недостающие куски. В возмещение ущерба, причиненного столь дурной работой, сеньор Руфа намеревается оставить у себя Александра и взять предлагаемого Гомера за 250 гульденов вместо 500 запрошенных.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 В то время наибольшим спросом пользовался в Амстердаме Говерт Флинг, скончавшийся в 1660-м. Многих художников попросили написать картины для новой городской ратуши. Рембранта среди них не было. Флинг получил роскошный заказ – 12 полотен для главной галереи, по 1000 гульденов каждая, полотен, в большинстве изображающих «Восстание батавов»,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 В 1662 году, том самом, в котором он продал могилу Саски и писал для Руффа Гомера, Рембрандт завершил также большой групповой портрет «Избранные должностные лица гильдии ткачей», часто называемый «портретом синдиков гильдии ткачей». И, возможно, в том же году создал еще одно из лучших творений своей последней поры прославленную и загадочную еврейскую невесту.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 Мы не ведаем никто эти люди, никого они предположительно изображают, ни что они тут делают. Мы не ведаем даже, женаты они или нет, не говоря уж о том, что и мужчина, и женщина, похожи на евреев, не больше нас с вами. Еще большую популярность, чем эти две картины, приобрел незабываемый шедевр Рембранта Мужчина в золотом шлеме который находится в Западном Берлине и который написан не Рембрандтом. Теперь нас уверяют, что это не только не Рембрандт, но что полотно это и на порядочную картину-то не очень похоже. В 20-х годах Рембранду приписывалось более 700 картин. К 1969 году их число сократилось до 400. Эксперты Уолл-стрит предсказывают, что к концу нашего столетия не останется не только ни единого Рембранта, но и следов интереса к книгам о самом выдающемся из художников XVII века, работ которого у нас нет вовсе и который, следовательно, ни одной, скорее всего, и не написал. хендрике умерла в 1663 году в возрасте 40 примерно лет, судя по всему, от чумы. Ее похоронили во взятой в аренду могиле. Стоимость аренды нам неизвестно, то немногое, чем она владела, Хендрикье оставила Корнелии, назвав Рембранта опекуном. Через год после ее кончины Новый Амстердам сдался. В самом начале Второй Англо-Голландской войны, подошедшему к нему отряду, состоявшему от силы из 200 англичан, тут же переименовавших его в Нью-Йорк. Новый Амстердам был сдан без борьбы генеральным управителем Новых Нидерландов Питером Стайверсантом, изувером с деревянной ногой, поощрявшим религиозные преследования католиков, евреев, англикан и протестантских сектантов любого вероисповедания в чем-либо отличного от строгого учения тутошних кальвинистов. Это он сдал Уолл-стрит. Попробуйте-ка теперь получить его назад без драки. Исходя из обилия мест, учреждений и организаций Нью-Йорка, названных именем Питера Стайве-Санта, можно предположить, что он был незабываемой исторической фигурой, заслуги которой выходят далеко за пределы капитулянства и изуверства. В сентябре 1665 года Титус достиг совершеннолетия и получил 6952 гульдена, оставшихся от наследства его матери. Что произошло с этими деньгами, ведает один только Бог, ибо уже через год им не хватало средств на арендную плату. Титус женился в 1668 и выехал из дому. Титус умер. Он умер меньше, чем через год после женитьбы, пока Исаак Ньютон строил свой телескоп-рефлектор, а голландец Антон Ван Левенгук, глядя в микроскоп на человеческую кровь, Составлял первое точное описание красных кровяных телец. Его молодая жена Магдалена Ван Ло, вскоре пожаловалась, что Рембрандт присвоил средства, оставленные Титусом, и по закону принадлежащие ей и ее младенцу. Последние известные нам слова Рембранта он произнес, обращаясь к служанке: Придется потратить деньги Корнелии, чтобы покрыть наши расходы. По счастью для них обоих, жить ему оставалось недолго. Рембрандт умер в 1669 году через год после Титуса, в возрасте 63 лет. Через 13 дней похоронили вдову Титуса. От всей семьи Рембранта остались 15-летняя Корнелия и его внучка, семимесячная Тития. После смерти Рембранта в доме его нашли четыре незаконченные работы и еще двадцать две, описанные как и законченные, и незаконченные одновременно. Так приятно сообщить, что весть о смерти Рембранта вызвала взрыв горестных сожалений в стране, забывшей о нем при жизни, и что внезапное повышение спроса на оставшиеся в его собственности картины обеспечила его дочке и внучке достаточно комфортные условия существования до скончания их дней. Однако это неправда. Константин Хёгенс даже не упомянул о его кончине в чего только не содержащем дневнике, где вы найдете рассуждения касательно смерти других голландских художников, о которых вам никогда больше не доведется услышать. Опекун Тити возбудил дело против Опекуна Корнелии на том основании, что она незаконно рожденная и лишил ее доли во всем ценном, что могло остаться от Рембранта. У Рембранта не было даже одной мины, которую Сократ предложил на суде в виде выкупа за свою жизнь. Корнелия вышла замуж за сына своего Опекуна и уехала с ним. В Батавию, что в Голландской Ост-Индии, где родила двух детей мальчика и девочку. Мальчика она назвала Рембрантом, а девочку Хендрике. В год смерти Рембранта Турки отняли у Венеции Крит, последнее из ее колониальных владений.